Глава 17. Малый тронный зал лишь по названию предполагал свои небольшие размеры, в реальности же в нём легко разместилось бы 5-2 комнатных квартир, подобных той родительской хрущёвке, в которой Игорь рос до 10 лет. Это ни фига не смешно. Попаданец едва сдержался, чтобы не пнуть одно из кресел, возле которого стоял. Спасибо, Таня, спасибо, Лана. Про аккуратности стани землянин знал давно, а став графани дорогие любимой супруги Игоря довела это своё качество практически до абсолюта. Стоило графу Приарскому в их стани и замковых покоях или дворцовых апартаментах что-то оставить, как это без помощи жены или слуг самому было уже не найти. Прибрано к месту, что называется. Поэтому он специально просил обеих своих подруг не убирать далеко его парадное облачение. Всё равно в зал, где расположен личный портал государыни, её караульные гвардейцы никого посторонних не пустят. Да и не сунется сюда никто. Нет желающих увидеть змеиную улыбку доброй правительницы и отвечать на настойчивые вопросы дознавателей в башне страхом. Бывший спецназовец в сумраке зала огляделся, оглядел себя и понял, что в таком виде ему показываться в коридоре точно не следует. Даже если бы он не стремился сохранить в полной таянии ливорскую диверсию, графу Приарскому при его известной многим экстравагантности все же демонстрировать себя придворным в наряде слуги было бы явным перебором. И как назло, магический резерв остался пустым, иначе Игорь мог бы перейти в учебку Янычар, парней он своим лицедейством бы не удивил, и там найти подходящий костюм. Оставалось пробраться в свои собственные покои, как тать, или как спецназвец. Глупо, конечно, но куда деваться? Заодно проверить бдительность охраны и ткнуть с утра носом командира дежурного десятка янычар, который наряду с гвардейцами несл охранную службу во дворце под видом сотрудников тайной службы. Конечно, если парни прошалят, как их шеф проникнет к жене. Но такого только Лана могла додуматься, хмыкнул попаданец, когда возле крайнего окна единственного, в которое мог протиснуться человек, сдвинув портьеру, обнаружил свою одежду. Ну спасибо. Влезать к Тане через окна теперь не придётся. Пуговицы взамен завязок уже прочно вошли в эполет Герфельского дворца, поэтому переодел себе попаданец так же быстро, как когда-то в армии, и вышел в коридор. Маршал, при виде командующего обрадовался сержант. Поздравляю. Поздравляю, господин, браво гаркнул второй гвардеец. На миг у землянина мелькнула дурацкая мысль, что ваяки чествует его за удачное устранение Вернинга второго, но тут же понял истинную причину поздравлений. "Где сейчас графиня?" спросила она хрипшим голосом. Всё-таки Игорь опоздал к моменту рождения дочери. Понятно, что помочь он ничем жене не мог, так же не было ворвания новомодного земного веянья на присутствии мужей в родильной палате. Тем не менее, попаданец пожалел, что не оказался среди первых, кто увидел появившуюся на свет Яру. После обеда твоя восхитительная супруга находится у нашей мудрой государыни маршал. Сержант улыбался, как будто бы у него был праздник. Принимает подарки. Правительница отменила на сегодня все свои аудиенции. Ничего удивительного в словах унтер-офицера не было. Таня собиралась рожать во дворце. Здесь Латана могла помочь лечением, если графиня после родов вдруг сама бы не смогла сплести заклинание. Да и дожидаться такого важного события в компании подруг как-то спокойнее и веселее. Благодарю, друзья, за столь радостное известие. Егоров хлопнул сержанта по предплечью. "Так ты не знал?" удивился гвардеец. Но граф Приарский уже быстро удалялся от караульных и отвечать не стал. Как не стал вступать в разговоры с множеством попадавшихся ему сановников и придворных. Впрочем, сноб он на себя тоже не изображал. И на приветствия с добрыми пожеланиями отвечал кивками и улыбками. В большой гостиной апартаментов в Герцегине собрались почти все друзья, кроме генералов Лойма и Маена, которые ускоренным темпом вели полки на восточную границу. Прибыл из действующей армии Кольт, стоявший с гильмой по обе стороны от Дина, караулившего кроватьку со своей будущей женой. Сразу подойти к своей дочери у графа Приарского не получилось. Сначала помешала Таня, с улыбкой и объятиями встретившая его жена, а затем и остальные друзья. Игорь не любил выставлять напоказ свои чувства, но здесь они сами лезли из него, не спрашивая на то разрешения. Всё-таки родился его первый ребёнок, который стал его абсолютным якорем в новом мире. Теперь никогда мысли о возвращении на землю не станут тревожить его сознание. Одно только слово Игорь щипнула Герцигени, когда обнимала друга. "Да, Лана, трон Леора свободен", ответил он тихо, не переборщив с краткостью. "Какой замечательный день!" всё Зарянше отстранилась, уступая место сыну, её глаза сверкали как бриллианты. "Подробным докладам подожду." От Делььяна, последнего в очереди на приветствие молодого отца, пахло свежим ароматом вина. "Госпожа сегодня разрешила и даже собственноручно налила." яснил комиссар, придугадывая вопрос. И только после приветствия бывшего боцмана попаданец смог увидеть свою дочь. Правда, в руки девочку ему взять не дали, она только что уснула, накормленная матерью. Магия позволила не только исцелиться сразу же после родов, но и не пользоваться, как это делали аристократки на земле, услугами кормилец. Лечение, правило и фигуру Где-то Егоров слышал, что якобы матери больше любят сыновей, а отцы дочерей. Он считал это глупостью, но рассчитывал, что у него ещё будет возможность оценить данные утверждения на собственном опыте. Яра без младшего братика не останется, выгре станет ещё вся жизнь впереди им. Уверения подруг в том, что Яра лицом очень похожа на папу Егорова не сильно убеждали. Он видел, что глаза и уши у девочки точно от мамы. Разве что нос прямой, как у него, а не с чуть заметной горбинкой, молсов. Впрочем, говорят, что и цвет глаз может поменяться, и носик выпрямится. Про традицию обмывать ножки никто, кроме землянина ранее не слышал, но его идею в тот же вечер отпраздновать в своём кругу появление на светви контессы Приарской приняли с энтузиазмом. Засиделись до восхода первой луны, Даже наследник Гирф Леониу уходил спать до последнего момента. Понятно, что свалившееся на попаданца счастье от собственности как не могло помешать ему заниматься делами. Наоборот, у землянина появился ещё один стимул, очень мощный биться за место под новым солнцем и ради дочери. С планами как можно скорее отправиться на Восточный фронт, попаданц решил попримерить. Щотки не каждый день у него появляется на свет наследница На следующее утро после возвращения графа Приарского из Ливора Сюзеренша заявилась в самую рань, задолго до завтрака, не дав другу даже провести разминку. Хорошо, хоть в туалет он успел сходить. Спасибо, государыня, и за это. «Я хочу лично убедиться, что он мертв», неожиданно заявила венциносная подруга. «Это сволочь, мой братец? Ты просто не знаешь, Игорь, какой он живучий. На него ведь дважды уже покушались. Зиенатцы». Платана, не спрашивая хозяев, выгнала служанок, а решившему, что приказ герцогини его не касается обнаглевшему в последнее время до крайности старому маразматику Гештику, влепила такую оплеуху, что у того наверняка до вечера будет звон стоять. Если, конечно, добрая хозяйка не вылечит магией. А та ведь точно пожалеет. Так что в спальне сейчас находились только Игорь Стани, Сюзеренша и Яра, недавно вновь уснувшая. «Шутите, звалишь, Лана». Игорь остановился перед правительницей, сидевшей в ногах у Тани на кровати, и добавил во взгляд иронии, а в голос сарказма. «Когда падают с такой высоты, то потом костей не соберешь. И что ты сверху сможешь разглядеть?» «Почему сверху?» – пожала плечами принцесса. «У тебя же пространственный тоннель имеется. Мы же не на пикник туда отправимся. И ждать следующего дня, пока восполнится твой резерв, не нужно будет. Откроешь путь прямо к той речке...» Я посмотрю, плюну на него и назад. Минуты нам вполне хватит. Шикарно придумано, хмыкнул попаданец. И когда ты хочешь, чтобы мы туда? Да прямо сейчас, Игорь. Что, у тебя какие-то проблемы? Вообще-то землянин собирался сегодня свои резервы потратить на инициацию очередных адепток, но посмотрел на нажатые губы Латаны и решил по-другому уважить. Понятно, что смерть брата для его единственной законной наследницы очень важное событие, и она хочет быть уверенной в гибели короля полностью. «Да я хоть рубаху другую надену», — согласился попаданец и позвал служанку. Тане он предложил пойти тоже, но та отказалась, заявив, что доверится их глазам. Ее решение было понятно. Короля она ни разу не видела и претензий к нему никаких не имела. Он ведь не ее против воли выдал замуж за родного дядю, у которого уже песок из задницы сыпался, но благодаря лечению, имевшему возможности силы, чтобы требовать от жены и девочки удовлетворения самых грязных своих фантазий. И не у Тани, верник второй забрал сына, держал его в заложниках и относился к ребенку по-скотски. «Готово?» — спросил Игорь у Латаны. Показалось ему или нет, но кажется, что венциносную подругу пробирала дрожь. «Не тяни!» — голос ее был совершенно спокоен. Попаданец плел заклинание пространственного тоннеля, выбрав в качестве конечной точки виденную им сверху крохотную полянку между двумя валунами и кустарником у самой кромки берега речки. На всякий случай Игорь взял Сюзереншу за руку и шагнул вместе с ней в сияние тоннеля. Напоминать, что у них меньше двух минут до прекращения действия заклинания, Егоров не стал. Латана провалами в памяти не страдала. Выйдя из арки, Игорь увидел на другом берегу уже расклеванную тушу медведя, а вот ни короля, ни его охранников не обнаружил. Удивиться последнему обстоятельству он не успел. Подруга оказалась глазастей и более подвижной в шее, первый узрев за своей спиной три человеческих трупа резко выдернув руку из ладони своего советника Латано запрыгнула на валуны и тут же соскочила, оказавшись перед телом одного из гвардейцев, за которым лежала изломной куклы с вывернутой шеей, верник второй, точнее то, что ещё вчера было королём Ливора. Вот и встретились, братец. Принцесса переступила через тело бойца и наклонилась над братом. Жаль, что я не нашла в себе смелости сделать это при твоей жизни. Она плюнула в бывшего короля и замерла. «Время, Лана!» «Да, я знаю». Она быстро вернулась к своему советнику и обняла его. Игорь почувствовал, что был прав. Принцесса действительно била дрожь. «Пошли!» Он подтолкнулся к Зуреншу, и через секунду они вновь оказались во дворце. Как ни странно, но Латана, так долго мечтавшая отомстить своему брату, теперь, когда это ее желание... Исполнилась пребывала вовсе не в радости, а скорее в грусти и задумчивости, погрузившись в свои мысли. Даже на завтраки, которые они решили провести втроём, Дин отпрасился до полудня с колтом в учебку. Принцесса Россиина слушала разговоры Игоря и Тани, но сама вступала в него редко. Девочки рассказывают, что в последнее время участились путешествия жрецов через порталы, сообщила Таня, аккуратно надкусив своё пирожное. Лана говорит ничего опасного. Даже если они о чем-то и изговариваются против нашего клана, то без имперских священников какого-то решения принять не смогут. А до Гиротуана путь не близкий. И не обязательно они и за нас засветились. Опасность, которую могли представлять местные служители культов порядка и хаоса, землянин перестал воспринимать как серьезную, когда узнал, что религиозные общины не имеют единой структуры, подчиняющейся каким-нибудь первосвященникам. Ситуация в них напоминала конгресс Герцекст, в котором любые решения тонули в горах слабоблудия, а будучи принятыми, исполнялись через пень-колоду. Других причин суетиться у Светош вроде бы нет. Игорь вопросительно посмотрел на государню и увидел, что та его вопрос не расслышала. Лана, может, нам тебя оставить на время? Я же вижу, тебе хочется о чём-то подумать. Нет, не надо, помотала она головой. Всё нормально. «Насчет жрецов можете не переживать. Скоро мне наденут корону моего королевства. Со своими жрецами я разберусь. Объясню им, как правильно поступать. А Ливорский клир — один из самых авторитетных». Она улыбнулась и заговорила о другом. «Представляю, какая сейчас паника при королевском дворе». «А каково сейчас той графини, любовницы Вернига?» — продолжила мысль подруги Таня. «Ее ведь теперь вопросами замучают». Вряд ли решатся допрашивать с пристрастием, но и не выпустят никуда. Сколько интересно, советую и тайникам потребуется времени, чтобы осознать, что их усилия по поиску исчезнувшего повелителя тщетны. Немного. К концу завтра калатана окончательно стало собой прежней. Думая через 2 или 3 пятидневки, не прекращая искать, уже начнут засилеть ко мне Гонцов. Игорь, кстати, ты заметил там в щели тушу медведя? Нет, матнул попаданец подбородком. А он там был. Хотя неосторожность не только людям присуща, так что, думаю, если внимательнее посмотреть, там много кого можно обнаружить. Попаданец решил не признаваться подругам, что хищник погиб при попытке его атаковать. Это да, согласилась ещё заранее. Жалко, медведя. Игорь и Стания переглянулись, они впервые услышали о своей венценосной подруге, что ей кого-то жалко. Латана их взгляды заметила, правильно оценила и рассмеялась. Собственный смех наконец-то окончательно вернул принцессу в состояние душевного равновесия, и оставшееся время трапезы она из разговора уже в свои думы не выпадала. Как бы Егорову ни хотелось больше времени проводить со своей малыткой, но пришлось большую часть времени проводить в Технограде, где изготавливалась очередная партия анагров из 20 машин, а на полигоне неподалёку шли усиленные тренировки расчётов. Игорь решил на свою артиллерию сделать серьёзную ставку в предстоящих сражениях. Уже имеющийся опыт боевого применения метателей подсказал необходимость наличия, что называется, в шаговой доступности запасных частей к анаграм. Особенно часто приходилось заменять самопрощв, заводные шестерни и стопорные устройства. Последнего вообще хватало только на десяток выстрелов, потом приходилось менять клин. Одно дело вести стрельбу при периодических выездах из-под защиты стен, когда есть время изготовить в городских столярных мастерских замену износившимся деталям, в полевых же условиях что-то мастерить будет крайне сложно. Первые четыре анагра через Кеспетский портал уже отправились к Анаю под охраной двух десятков кирасир. Диверсионно-разведывательных групп опасаться не приходилось, поэтому такой защиты метателям и их обслуге вполне достаточно чисто военного смысла в отправке образцов полевой средневековой артиллерии не было. Игорь приедет в действующую армию наверняка гораздо раньше, чем эти медлительные телеги, и создаст на территории Ригаса новые точки пространственной сети, через которые станут доставляться остальные метатели, а заодно сосуды с напалмом. Он лишь хотел провести очередные испытания своих механизмов. Не всё же время им перемещаться порталами. Площадки для пространственных перемещений не будут натыканы каждый километр. Необходимо проверить надёжность транспортировки анагров и их среднесуточную скорость на марше. Сомнений в том, что граф Ридник возьмёт Ригодскую крепость ещё до прибытия к войску графа Приарского, не было, а значит, стены и башни Аная подвергнутся сильным разрушениям от заклинаний землетряса, и использовать этот город как оплот уже будет нельзя. Попаданц рассчитывал другие города, сколько успеет до подхода армии герцога Юма брать с использованием напалма. Тогда защитные сооружения городов останутся в целости, с правителем Ригаса можно будет вести переговоры, имея за спиной не только войска. Тем временем, как и горду доложили его соглядатаи у герцога Тринского, дела шли не самым лучшим образом. Армия его разгромлена не была, но весьма сильно потрепана. Осаду Орешка войска от Ринцев сняли и отошли на свою территорию, оставив в приграничных риговских землях лишь небольшой заслон из двух егерских полков. Лишившись всех своих тыловых запасов, неудачливые полководцы Авлоя не могут в ближайшие пару восьмушек предпринять какие-либо серьезные наступательные действия. На месте герцога Юма Игорь сейчас бы воспользовался передышкой на востоке и двинул армию Кан-Аю, а юнец уже доказал, что умеет принимать правильные решения. Уже через 5 дней после своего возвращения из Ливора Попаданец понял, что дольше задерживаться в своём замке не стоит. В окна гравской гостинной, за которыми только что был слышен бой курантов, отзвучавший 10 раз, падал яркий солнечный свет. Тань, держа дочь завёрнутую в пелёнки на руках, Игорь устроил ей качели. Ей нравилось, и она улыбалась. Мне надо поспешить с отъездом. Завтра с утра хочу отправиться А сегодня мне надо будет еще встретиться с тихим иллюзом. Поступай, как считаешь нужным. Таня обняла сидевшего в кресле мужа и поцеловала в макушку. Я буду ждать. Мы сегодня, девчонок, будем в адептке принимать? Или тебе резерв на копирование нужен? Нужен, но будем принимать. Портальная сеть нам важнее. Он встал и передал Яру матери. Я постараюсь сегодня раньше вернуться.